Небо как небо, голубое, с облачками-барашками. Юрка, как и в прошлый раз, ходил по поляне и собирал землянику. «Как ты думаешь, что теперь будет?» Сказать честно мне было страшно. «В прошлый раз почти совсем нет, а в этот страшно просто доколик. Говорят, что с парашютом трудно прыгнуть не в первый, а во второй раз, когда уже все знаешь. Может быть, здесь что-то в этом роде, но вряд ли». Я думаю, теперь тебе что-нибудь предложат, но чтобы ты выбрал, что тебе больше подходит. Ты не волнуйся. Я зажмурился. Юрка не знал, но я-то догадывался, что мне подходит, и не мог не волноваться. Но, может быть, Юрка ошибается. Хочешь? Юрка протянул мне ладонь с ягодками земляники, как будто капельки крови. Я помотал головой. Тогда пошли. Пошли, согласился я. Замок был как на картинке. Он вырастал из скалы. В узких окнах горели красноватые огоньки. Подъемный мост через расщелину был поднят и, слегка наклонившись, висел на толстых цепях. «Ого», — сказал Юрка, — «никогда здесь такого не видел. Классный замок. Наверное, там колдун живет или еще кто-нибудь в том же роде». Юрке было весело и интересно, а мне было холодно. Вообще-то к вечеру в лесу действительно похолодало, но мой холод, кажется, шел изнутри. На поляне горел костер, сложенный как-то странно домиком. Вокруг сидели люди, лица и колени у них были оранжевые, а все остальное черное. Люди пели. Я теперь вспоминаю как песню «Пионерии первый отряд», вижу снова рабочую пресню и знакомые лица ребят. Юрка улыбнулся и шагнул в круг, а я остался в кустах. Сидящие у костра раздвинулись, освобождая Юрке место. Песня была вроде бы детская, но возраст у собравшихся людей был самый разный. Юркины губы двигались, наверное, он пытался подпевать. Как и песня про трех ковбоев, эта песня показалась мне смутно знакомой. Но слов я не знал. И что делать дальше тоже? Идти к замку... Юрка помахал рукой, приглашая к костру. «Сейчас картошка будет, печеная, беззвучно, одними губами», — сказал он. Я облизнулся, но отрицательно помотал головой. Люди у костра мне нравились. Мешать им не хотелось. А вдруг я подойду, и у них тоже что-нибудь начнется, как в кабачке? Ну, лучше я уж тут посижу в кустах. От пионерского костра долетало мягкое тепло. Блики прыгали на листьях, я сам не заметил, как задремал. Проснулся от того, что Юра тряс меня за плечо. Я мгновенно вскочил на ноги и даже принял то, что считал боевой стойкой. Вероятно, древние рефлексы сработали помимо сознания. Юра усмехнулся. — Ты прямо как Конан-варвар. Только меча не хватает. — Угу, — сказал я, не вдаваясь в дискуссии. — Куда дальше? — Светала. На поляне уже никого не было, и даже угли были тщательно разметены. Взахлеб пели птички, а роса оказалась рассыпанными в траве изумрудами. «Дома нас, наверное, уже по моргам ищут», — сказал я, стараясь казаться безразличным, как и положено полноценному Конону. «Да не», — Юрка помотал головой, — «я иногда чую, когда можно. Сейчас можно. Пошли». «Мне нравится ходить по лесу, только редко приходится. По проселочной дороге можно идти долго-долго и ни о чем не помнить». «Иногда я думаю, что хорошо бы стать лесником и жить одному в избушке на берегу лесного озера. У меня там были бы три собаки, кошка, может быть, даже куры и коза. Почему-то мне кажется, что я сумел бы со всеми ними справиться». Неожиданно лесная дорога, по которой мы шли, выскочила на шоссе. Я присвистнул, оглянулся на Юру, но он не выглядел удивленным. Замок на скале по-прежнему виднелся вдалеке. Почему-то при свете дня он выглядел более зловещим, чем ночью, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Еще дальше синели горы. Не сговариваясь, мы свернули в сторону замка. Почти сразу же на шоссе показался вывернувший из-за поворота автомобиль. Он ехал нам навстречу, и потому голосовать смысла не имело. Автомобиль был шикарный, блестящий, ну, какой-то слегка устаревший, что ли. Впрочем, я совсем не разбираюсь в автомобилях, вот Ванька определил бы точнее. Автомобиль мягко затормозил рядом с нами. Из открытого окна донеслась приятная мелодия. Широкие сиденья были оббиты вишневым бархатом. За рулем сидел симпатичный толстый дядька с седыми висками, лет пятидесяти на вид. Мы с Юркой переглянулись и разом подумали о том...